Глава четвертая. Плохие новости. Едва я вывалилась из дупла на густую зеленую траву, а по-другому выбраться оттуда просто не получилось, как следом на мою спину приземлилось нечто пушистое размером скота. Память памяти ожила недавняя встреча с крысой, и из груди сам собой вырвался крик ужаса. «А, -а Валерий Дмитриевич, помогите! Вы где там застряли? Кажется, она меня преследует!» Разом подскочила на ноги, отряхивая одежду от травы и вездесущих иголок, ведь мы каким-то чудом оказались посреди елового леса. «Кто вас преследует?» — где-то за спиной отозвался босс, вот только развернувшись в его сторону, самого босса я почему-то не заметила. «Крыса!» — вышла как-то уже по инерции, разом потеряв всякое значение. Вместо Погодина прямо передо мной стоял енот-полоскун с необычным интересом разглядывая собственный густой мех и когтистые лапы. Его взгляд был слишком осознанным для дикого лесного зверька. Глаза широко распахнуты от удивления, что это за место. Начал бормотать он сам с собой голосом моего босса. «Что со мной произошло? Почему все вокруг такое большое? И вы, Мария!» Посмотрел он на меня снизу вверх. «Уж извините, но тоже как-то слишком увеличились». «И ничего, я не увеличилась. Скорее, это ты уменьшился». Внутренне возмутилась, только сообщать ему об этом не спешила. Он и без того находился в шоке. Зверек с недоумением подхватил свой пушистый полосатый хвост, слегка поворачивая голову в разные стороны, будто впервые его увидел. «Этот костюм мне явно не по размеру. Нужно срочно вернуть все как было. Стоп, это же не костюм. Это я сам». «Я что, превратился в мелкого грызуна?» — заверещал Погодин, убитый собственным открытием. «Нет-нет, не в грызуна, всего лишь в енота», — поспешила его успокоить, только выходила не очень. Тогда я присела перед зверьком на корточке, даже не зная, что ему и сказать. Вон несчастный, как сокрушается, не добивать же бедолагу. «Валерий Дмитриевич, это действительно вы? Но как такое вообще возможно?» «Я и сам хотел бы знать». Собравшись силами, поднял он на меня свой печальный взгляд. Характерные для енотов кольца вокруг глаз напоминали бандитскую маску и где-то даже были ему к лицу. А глазенки-то какие, карие и блестящие, будто бусинки. Само очарование. В таком жалком виде моего вредного босса хотелось взять на ручки и потискать, а еще разом за все простить. А ведь это я прозвала его енотом из-за того полосатого галстука. И столько всяких гадостей мысленно и от души нажелала ему за последние дни. Что если по моей вине все это с Валерием Дмитриевичем и случилось? Обрушились на меня муки совести, и я ущипнула себя побольнее за руку, лишь бы не загоняться по этому поводу еще больше. Ну и проверить, не сон ли все это. Нет, к сожалению, не сон. «Это еще не самые плохие новости. Мы оказались в другом мире», — со всей серьезностью в голосе заключил босс. «В каком еще другом мире? С чего вы так решили?» Разволновалась я больше прежнего. «Вон там, смотрите». Крохотная пушистая лапа указала куда-то чуть выше горизонта. «У этой планеты два спутника, а не один, как у Земли. Хоть с первого взгляда звезда очень похожа на нашу. Да и природа вокруг другая». «Ничего странного не замечаете?» Если присмотреться повнимательнее, этот лес действительно отличался от обычного ельника. Вместо привычных шишек из-под хвои проглядывали живые цветы с плотными, маслянистыми, будто пластиковыми лепестками. По ветвям деревьев порхали странные птицы с ярко-голубым оперением. А надоедливые разноцветные насекомые, таких необычных экземпляров, я не видела, не то что в нашей полосе, а даже по каналу о животных, который часто смотрела вечерами по телеку, чтобы переключиться после работы. «И что нам теперь делать?» С ужасом осмотрелась по сторонам, понимая, что Погодин прав. Нас действительно занесло, хрен знает куда. В другой мир, на другую планету, да какая разница. Главное, я ужасно хотела вернуться домой. «Дупло! Нужно залезть обратно в дупло, раз там был выход, должен быть и вход» осенила Валерия Дмитриевича, и он первым побежал к огромному дереву, из глубин которого мы совсем недавно на пару вывалились. Заветное дупло находилось высоковато даже для моего человеческого роста. Что уж говорить про милашку енота с его короткими лапами. «Вас подсадить?» — предложила я. «Спасибо, Мария, не утруждайтесь. Попробую самостоятельно справиться. Посмотрим, на что способно это тело» не растерял былой обходительности и энтузиазма мой босс. К своему огромному удивлению, по деревьям в теле енота лазил он превосходно. Цепляясь острыми коготками за кору, Валерий Дмитриевич за считанные секунды поднялся на пару метров и скрылся в глубинах дерева. Я попыталась повторить его подвиг, но допрыгнуть до дупла и ухватиться за его край у меня и близко не получалось. Забраться ползком тоже не представлялось возможным из-за его необъятных размеров, лишь руки в очередной раз ободрала. «Эй, пожалуйста, не бросайте меня тут, я тоже хочу домой», жалобно простонала и обессиленно опустилась на могучие древесные корни в ожидании хороших вестей от енота. Только я все ждала и ждала, а этот пушистый гад и не думал за мной возвращаться. «Бросил, ну точно, бросил», А чего еще я хотела от этого самодовольного выскочки? Такие, как он, только о себе и думают. Да и знакомым и всего ничего. С какой стати Валерию Дмитриевичу обо мне переживать? Пади уже вернулся в свое молодое подтянутое тело в модном костюме. Поправил на шее полосатый галстук и поминай, как звали. Сама не поняла, в какой момент я расклеилась и потеряла надежду. Только по щекам уже текли горячие слезы. «Да что с тобой не так, Маша?» нашептывал кто-то маленький и дотошный в голове. Сначала жених изменил, а теперь и енот где-то на окраине чужого мира бросил. Всех мужиков распугало. От осознания, что я вдруг оказалась в этом странном лесу совсем одна, меня с головой охватило ощущение беспомощности и страха. Обеспокоенно оглядываясь по сторонам, я прислушивалась к звукам леса, щебетанию неизвестных птиц, Шуршанию растений, непонятным шелестом и криком диких животных где-то вдалеке. Все это создавало мистическую и напряженную обстановку. Даже тени деревьев казались пугающими, будто все они тайком наблюдали за мной, задумав что-то нехорошее. Еще никогда прежде я не чувствовала себя такой потерянной и одинокой. Непрошенные слезы застилали обзор и, не прекращаясь, лились по щекам. Бросил. «Ну как же так? Господи, чем я такое заслужила?» С обидой крутилась в голове снова и снова, в то время как в груди разрасталась огромная дыра и еще большее разочарование в людях. Когда же над моей головой затряслись ветки и посыпалось листва, я от страха чуть не подпрыгнула. Из груди вырвался нервный всхлип, а потом передо мной, как ни в чем не бывало, появился енот, спокойно себе спускающийся с дерева вниз головой. Будто разгуливал там, от нечего делать. «У меня есть две новости, хорошая и плохая. С какой начать?» В своей привычной манере огласил Валерий Дмитриевич. «Вы вернулись за мной, это уже хорошая новость. Стоило мне его увидеть, сердце радостно ускорило ход. Но успокоиться после недавних рыданий сразу никак не получалось. Сабушкина, вы чего это тут сопли без меня распустили? А ну возьмите себя в руки!» скомандовал он своим поставленным директорским голосом, вот только из уст енота это звучало так нелепо, что я не сумела сдержать нервного смешка. «Неужели вы думаете, что я мог оставить вас здесь совсем одну?» Поднялся он на задние лапы и по обыкновению попытался сложить руки на груди, правда так и не сумел, быстро отказавшись от этой глупой затеи. «Вы же моя сотрудница Мария!» и, между прочим, уехали со мной на деловую встречу в рабочее время. Как порядочный работодатель, я несу за вас полную ответственность. И будьте уверены, верну обратно домой в целости и сохранности». Удивительно, но его заверения подействовали на мою расшатанную психику весьма благоприятно. Я будто снова начала дышать полной грудью. И что еще важнее, здраво мыслить, не дергаясь от каждого шороха за спиной. «Так что там у вас за хорошие новости? Вы нашли проход? Мы сможем вернуться обратно через дупло?» «Увы, нет». Не стал ходить вокруг да около Валерий Дмитриевич. Я осмотрел в этом дупле каждую щель и ничего похожего на проход в наш мир не нашел. Может, просто в темноте не разглядели? Не теряла я надежды. Как оказалось, у енотов отличное ночное зрение, осязание и слух. В этом и была моя хорошая новость. Так что нет и еще раз нет. Выход из этого мира нам придется поискать в другом месте. Очень рада за вас. Опустилась я обратно на древесный корень, обхватив от безнадеги голову руками. Тоже мне нашли отличную новость. Когда через пару часов начнет вечереть, с вашим ночным зрением мы, может, и не заблудимся, но сожрать нас местным хищникам это точно не помешает. Да и куда нам идти? когда кругом один нескончаемый лес. «Доверьтесь мне, я знаю, что делать», не сдавал лидерские позиции Погодин, невзирая на сложившуюся ситуацию. Вот теперь мне по-настоящему стало страшно. Хоть на лицо и просилась идиотская улыбка, тоже мне дожила, довериться еноту, пусть он и говорил голосом моего босса и строил из себя такую же деловую колбасу, но при этом оставался всего лишь небольшим пушистым зверьком, Тот еще защитник в чужом неизведанном мире. «Куда же вы, интересно, собрались?» Подперла кулаками бока, глядя на него с высоты своего роста. «Сначала к озеру на западе, окруженному небольшой рощей. Я видел его, когда забрался на вершину дерева. А там попробуем поискать следы цивилизации и подходящее место для ночлега. Так вот, почему его так долго не было. Дошло до меня и как-то даже отпустило». Выходит, он и не собирался меня бросать. А пока я тут рыдала и сокрушалась, мой босс успел не только осмотреть дупло, так еще и забраться на вершину самой огромной ели в округе. Да и его предложение звучало как план не сидеть же здесь до старости, ожидая пока в дупле снова откроется проход, если вообще откроется. «Хорошо, идемте», — согласилась я после недолгих раздумий и зашагала следом за енотом в неизвестном направлении. Радовало лишь то, что в этот самый день на мне оказались надеты джинсы с футболкой и белые кеды, а не мои любимые босоножки на каблуках и летнее шелковое платье. Я ведь даже отутюжила его. Но от чего то так и оставила висеть в шкафу, словно одним местом почувствовала, чем все это закончится. Так хотя бы передвигаться по лесу было относительно удобно. А вот моей женской сумочке с обязательной бутылкой воды и всякой всячиной на все случаи жизни сейчас очень не хватало. Она, видимо, так и затерялась где-то между мирами во время нашего падения. Радовалась я рано. А ведь передвижение по лесу — это вам не прогулка в парке по специально отведенной дорожке. Колючие ветки ельника будто нарочно лезли в лицо, а вездесущие корни норовили оказаться под ногой в самый неподходящий момент. Так пока я отбивалась от надоедливой мушкары, пробиралась сквозь заросли, спотыкалась и преодолевала препятствия на пути в виде старых поваленных деревьев, енот ловко их перепрыгивал и проползал под ними. Он не замедлял хода, его движения были легкими и естественными, будто сам лес открывал перед ним свои сокровенные уголки. Сабушкина, вы там уснули, что ли, сколько вас еще ждать? Снова ворчал Валерий Дмитрич ожидая, пока я вылезу из очередных кустов, как если бы в этот момент поглядывал на свои модные часы. Должен признать, ожидал большего от вашей спортивной формы. Чем это вам мои формы не угодили, не выдержала я, и так из последних сил стараясь преодолеть весь этот ад без нытья и стонов. А постонать хотелось и очень, особенно последние полчаса. Мало того, что мушкара сожрала меня в конец, Подраные ельником руки покрылись вездесущими царапинами, так еще и ногу до крови растерла, А главное, собранные в хвост волосы запутались за сухую ветку. «Ну что вы, с вашими формами как раз все в порядке», принялся рассуждать енот повышенной вредности. «А вот спортом заняться в свободное от работы время и повысить выносливость не помешало бы». «В свободное от работы время?» — усмехнулась я, — все еще сражаясь с проклятой веткой за свою прядь. Это когда же? Ночами? Ну что сразу ночами? Я ведь как-то успеваю и на утреннюю тренировку сходить, и перед сном в бассейне поплавать. Тайм-менеджмент не дураки придумали. А это все отмазки. Настоящая причина всегда одна. Как же не хотелось вырывать мои слабенькие от природы волосы, которые столько лет укрепляла и с трудом отращивала, то подбирая подходящие витамины, то нанося на них бесконечные маски, то питая и увлажняя целым арсеналом средств. Но эта чертова колючая ветка не желала расставаться с моей прядью, и все тут. А вот как? И какая же эта причина тянула время, продолжая наш бессмысленный диалог? А такая, спорт и, как следствие, собственное здоровье не являются для вас истинными ценностями, потому что на то, что вам действительно дорого — вы всегда найдете время даже в самом плотном графике. Так уж мы, люди, устроены, — сказал мне енот. Не осталось я в долгу, выплеснув всю свою злость на чёртову ветку. Иголки впились в кожу, зато под рукой что-то смачно хрустнуло, и я почувствовала себя кем-то вроде Рэмбо. То-то же, всё нормально с моей формой, я и не такое могу, если захочу. Только Погодин как-то подозрительно притих. Неужели обиделся? Нет, на него это не было похоже, он же никого кроме себя не слышит. Не случайно боженька его наказал, засунув в тело енота. И все равно человеку не имется. Как он только умудряется раздавать бесценные советы и одновременно бесить меня на каждом шагу. Вот где настоящий талант.